Глава 13 Почему-то с самого утра, после того, как мне доставили этот букет, мне неспокойно. Я уверена, что это подарок не от Павла. Вот уверена. Поэтому, когда я пишу ему и отвечаю на его звонок, сознательно обхожу тему цветов. И он обходит. А ведь наверняка бы спросил, понравился ли мне сюрприз. И я бы ответила, понравился. Потому что это правда. Красивые цветы. Я очень люблю розы, именно белые. В них есть какая-то нежность, невинность, что ли, и в то же время неприступность. Это мой цветок. Интуитивно лев на первом свидании подарил мне именно белую розу, хотя я не говорила ему, что люблю их. Я тогда спросила, почему? Ответил, что когда увидел её в цветочной лавке, сразу подумал обо мне. Это было приятно. Приятно, что меня ассоциируют с моим любимым цветком. Мой свадебный букет был из белых роз, и у малышки Маруськи тоже были белые розы, И даже Стася взяла приготовленный для неё венок из белых розочек. И когда я навещаю могилу льва, то всегда приношу белые розы. Это были наши цветы. Этот букет — словно привет из прошлого, подарок любимого мужа. Поэтому мне ещё тревожнее, когда я размышляю, кто именно мог прислать мне цветы. И и в мыслях возникает только один возможный кандидат. Но это настолько невероятно, с чего бы начальнику Павла отправлять мне букет. Что всё это значит? Не могу разобраться. А когда я не могу с чем-то разобраться, то становлюсь очень беспокойной. Вот очень. Моё беспокойство со мной всё утро. Я даже не могу работать, заставляя себя. Мне прислали новый детский мультик, и я час мучаюсь переводом простейшей песенки. Герои поют по-английски, что они играют на пианино, а в русском тексте у меня никак не получается уложиться в музыкальный размер. Я слушаю песенку снова и снова и снова, И неожиданно слышу, как Алёнушка, проснувшись, начинает гулить и смеяться. Ей явно нравится эта песенка. Подхожу к кроватке, улыбаясь ей. Что, моя сладуля, проснулась? Моя куколка сладкая. Она улыбается мне, открывая розовые дёсинки. Я умиляюсь. Какое же чудо, что у меня есть Алёшка. Беру её на руки и возвращаюсь к компьютеру. Снова слушаю песенку и смех моей крошечки. И слова сами приходят на ум. Записываю текст. Перевожу ещё несколько реплик и заканчиваю. Нужно заниматься с малышкой. Мы с ней играем, делаем небольшую зарядку. Потом я оставляю её на развивающем коврике на полу и иду на кухню. Мне нужно быстро что-то приготовить Маруське, сделать бутылочку для Алёнки. Через час нам надо на прогулку. Мы выходим, и я понимаю, что уже интуитивно ищу во знакомый автомобиль — белый внедорожник Романа. Что-то подсказывает мне, что сегодня он точно должен появиться — Но машины нет, и Павла нет. Но его и не должно быть. Он звонил, сказал, что шеф завалил работой. Завалил, значит, ну что ж. Здравствуйте, Ася. Вижу его издалека. Идёт к нам довольно быстрым шагом. Одет уже не как пижон. Вернее, как пижон, но такой, который всё-таки понимает. Не май месяц. Только вот шапку надеть не удосужился. Возможно, просто там нечему умерзнуть. ахах Анастасия Львовна, вы язва. Именно. «С некоторыми товарищами можно только так, язвый. Интересно, что же он мне скажет? Зачем весь этот цирк с конями? Ведь не просто так же за мои красивые глаза он мне розы прислал. Уверяет, что именно за красивое. Хм. Я как Станиславский. Не верю. Да, я скорее красивая, чем некрасивая. И иногда мне даже удается подчеркнуть мою природную привлекательность. Но не в этой жизни. То есть не сейчас». Не тогда, когда у меня маленький ребёнок и ворох проблем. Хотя Павел же меня разглядел. Почему я верю в симпатию Павла и не верю в симпатию его начальника? Только лишь потому, что этот мужчина явно стоит на порядок дороже Павла. но ну, в том смысле, что Павел — наёмный рабочий, а Роман явно бизнесмен довольно приличного уровня. В глубине парка есть кафе. Серьёзно? Приглашает меня в кафе? Хорошо, почему бы и нет. Может быть, он там скажет, чего ему от меня надо? Всё не могу отделаться от мысли, что эта встреча неспроста. Правда, очень страшно думать, зачем именно я понадобилась этому мужчине. В голове только одна идея, и она пугает просто до чёртиков. Геннадий снова проиграл. Проиграл много. Сам ничего выплатить не может, возможно, вообще сбежал. Его не видно, и даже те 10 тысяч, которые он потребовал, больше не просит. Я знаю, что проиграть он мог много. На самом деле много. Только сейчас начинаю осознавать, что нужно было раньше избавляться от любой связи с ним и разводиться быстрее. Правда, что-то мне подсказывает, что от возможных кредиторов это не спасёт. Если люди захотят выбить деньги и начнут прессовать меня, то, господи, почему ещё и это на мою голову? За что? Зачем? С другой стороны, как же не похож привлекательный, дорогой во всех отношениях мужчина Роман на банального коллектора или игрока. И как же мне хочется обмануться на его счёт. Пусть реально будет правдой то, что я ему понравилась. Могу же я понравиться мужчине? Павлу же понравилось? Или Павел тоже подставное лицо? Не похоже. Хотя я ведь так плохо разбираюсь в людях. Мне повезло один раз с Лёвой. Больше, наверное, таких везений в моей жизни не будет. И всё-таки мне нужно как можно скорее решить вопрос с разводом. «Завтра же подам заявление. Нет, сегодня». Роман что-то говорит, кажется о погоде. Мы довольно быстро идём по аллее к небольшому зданию кофейни. «Давайте лучше я». Роман открывает дверь и аккуратно завозит коляску с Аленкой в помещение. «В кафе всё очень просто, без изысков, но я знаю, что кофе тут приличный. Роман хочет побаловать меня десертом, но я упорно отказываюсь, а он всё равно угощает. Ну что ж, ладно». Чувствую, как краснее против воли, пытаясь себя убедить, что это от того, что мы зашли с мороза в тёплое помещение. Внимательно смотрю на Романа. Он нервничает. Мне не кажется. Словно прячется за стаканчиком кофе. Я всё-таки пробую меренговый рулет. Вкусно, но слишком сладко для меня. Чересчур. «Ася, у меня к вам есть одно предложение». Я вас слушаю. Вот оно сейчас начнётся. Сейчас он скажет, что Гена задолжал крупную сумму и расплачиваться придётся мне. Но то, что говорит Роман, меня просто вводит в ступор. «Я хочу купить вашего ребёнка».